Глава 17. Как этот шар летел в Вайса, я видела, будто в замедленной съемке. Он только успел увернуться, прыгнув в сторону. «Осторожно!» — крикнула я. А потом этот чокнутый пиромант рванулся ко мне, пользуясь замешательства Майса, который в этот самый момент пытается выбраться из кустов. «Ты пойдешь со мной!» — громко сообщил пиромант и цапнул меня за руку. Кожу опалило. Кто бы мог подумать, что его хватка окажется такой жгучей. «Пусти!» «Ни за что, мое сокровище!» — засмеялся оранжевый. «Ты ключ к победе всей огненной фракции, всего огненного клана!» «Да ты фанатик!» — крикнула я, пытаясь выдернуть руку из его хватки. Но не тут-то было. Он вцепился, как клешней. Даже не знаю, каким образом ему удалось утащить так быстро метров на десять. Я ведь сопротивлялась. Видимо, его магии для этого достаточно. Айс только сейчас смог вылезти из зарослей, ободранный, побитый, и с волосами. Видимо, все-таки заряд пироманта его частично задел. «Рианна — Рианна! — крикнул он и бросился догонять. Но едва он сделал пару шагов, пиромант грубо дернул меня к себе, обхватив раскаленной рукой за талию, а в следующий момент мы взлетели почти к верхушкам деревьев. Не то чтобы я боялась высоты, но оказаться в воздухе в обнимку с психом-пиромантом вообще не моя мечта. — Отпусти, ненормальный! — крикнула я, брыкаясь. «Уверена?» — усмехнулся он и чуть ослабил хватку. Я моментально сползла, пришлось цепляться и хвататься за него, хотя приятным это назвать трудно еще и потому, что он весь горячий, как чайник. Надо было думать, прежде чем требовать отпустить. «Да что тебе надо?» — огрызнулась я. «Надо было срочно что-то придумать, он ведь утащит меня в свое логово, и кто знает, что сотворит!» Он подтянул меня обратно к себе и выдохнул настоящим жаром из печи прямо в лицо. «Твоя магия!» «Ты ошибся, я ею даже пользоваться не умею!» — выпалила я. «Изображать прежнюю Рианну Шайн смысла нет, он ведь и так в курсе, откуда я!» Пиромант хмыкнул. «Это не важно, главное — сама магия!» «Да какая у меня магия!» — крикнула я, хотя уверенность моя пошатнулась. Может, она действительно какая-то особенная? Но тогда тем более не стоит отдавать ее в лапы ненормальному огненному психу!» Я задергалась, уже не обращая внимания, что зависла в десятки метров над землей. Но пироман держал крепко. Когда он немного отлетел в сторону, из леса на прогалину выбежал Рафаэль. Вид его был таким страшным, что я содрогнулась. С огромным кровоподтеком под глазом, щека рассечена, камзол разорван и в некоторых местах подпалён. Увидев меня в воздухе в лапах этого огненного, его глаза расширились, лицо побледнело. Хватаясь за бок, он подбежал к кайсу. «Ты как?» Донесся до меня его вопрос блондину. «Нормально, живой!» Отозвался тот и кивнул на меня. «Надо вытащить Ирианну. Пероман думает, что она ключ к... не знаю, к чему». Думала, что Рафаэль скривится на свой обычный манер, вроде «Да ну, какой из нее ключ!» Но лицо его моментально осунулось, взгляд вперился в меня, точно такой же, как и в те разы, когда пытался проникнуть в мои мысли. «Все сходится!» Донесся до меня его шепот. «Что?» Не понялась. Пиромант, до этого с упоением, наблюдающий их нервный разговор и продолжающий стискивать меня в огненных лапах, бросил небрежно. Дошло, наконец! Ха! Я все продумал! Я заранее все продумал! Похоже, большинству из присутствующих было понятно гораздо яснее, чем мне. Я выпалила, для убедительности, подергавшись. Да о чем речь? Еще не поняла! зловеще засмеялся пиромант. Я искал такую, как ты везде. И кто бы мог подумать, что найду в мире почти лишённом магии. Оставалось только переместить тебя сюда. К счастью, ты сама мне в этом помогла, пройдя через древесные врата. Я слушала, и мне все это казалось полным бредом. Но когда мельком взглянула на Рафаэля, поняла, он бредом это не считает, а, судя по сдвинутым бровям, даже очень недоволен. — Хочешь сказать, Ирианны и Номерянка? — прогудел он мрачно. Пиромант одарил его уничижающим взглядом. — А ты не догадался? — Еще и, майор Мак, я думал, ты гораздо проницательнее. В конце концов, можно ведь отличить одну девушку от другой. Кажется, его слова угодили в яблочко. Майор Мак в бешенстве швырнул в него ледяной сгусток. Но пиромант успел уклониться. — Эй! — засмеялся он, удовлетворенный результатом. — Полегче, а то заденешь нашу девочку. Рафаэль резко оглянулся к кайсу и рявкнул. — Ты знал? Что? — Сделав вид, что не понимает, о чем речь, отозвался Айс. «Что она из другого мира!» «Ну...» «Значит, знал!» — прорычал майор Мак. «Ты понимаешь, что это прямое нарушение магических порядков. Из-за этого перемещения мог сместиться баланс магических сил. Ты соображаешь вообще! А в мир без магии попала магическая женщина!» Пиромант уже, не скрывая, наслаждался кашей, которую заварил, Губы расплылись в улыбке, он скалился довольный и злорадный. Айс вскинул ладони и зажег ледяные сгустки на ладонях. Видимо, опасался непредвиденных действий от майор-мага. — Да все же нормально! — выкрикнул блондин. — Баланс сохранился, вроде. — Но я ничего не знал, а ты не доложил! — У меня были причины! — огрызнулся Айс. — Не хочу прервать ваш профессиональный спор! — произнес пиромант. очевидно, утомившись наблюдать разборки ледяных магов. «Но мне нужно активировать артефакт магии Рианны». «Что?» — в один голос выдохнули маги. Перамант вместе со мной поднялся еще выше над деревьями и крикнул. «Какие вы недальновидные! Думаете, я хочу просто свергнуть ледяного владыку? Ха, берите выше! С помощью драконьего артефакта и магии Рианны я лишу сил всех магов и льда. Магии холода больше никогда не будет угрожать огню». До меня медленно, но верно стал доходить весь смысл задумки этого ненормального. С помощью моей магии, пусть она и мной, и не освоена толком, он собирается устроить не просто переворот, а настоящий геноцид всех ледяных магов Алмазного королевства. А может, и не только его? Кожа моя пошла мурашками, несмотря на опаляющий жар его рук. Меня затрясло. «Фанатик! Я попала в руки к фанатику!» Тем временем, пока я складывала воедино кусочки пазла, пиромант унес меня дальше, к высокой сосне, на которую, кажется, собрался приземлиться, подобно птица. Майор Мак и Ай скинулись следом, но пешком по земле все равно медленнее, чем по воздуху. И когда мы с этим ненормальным опустились на толстую и разлапистую ветку, я вдруг ощутила себя совершенно беззащитной. Но показывать страха нельзя, иначе все, конец. Едва ноги коснулись дерева, Я вырвалась и схватилась за липкий от смолы ствол. Ветка чуть качнулась, я сцепила зубы. Высота приличная, если шмякнуться, мало не покажется. Не знаю, что ты задумал, но у тебя ничего не выйдет. С угрозой сказала я, хотя сама боялась глянуть вниз. Пиромант только усмехнулся. «Тебе меня нечем напугать, деточка! Просто будь хорошей девочкой и позволь выкачить из тебя магию!» Сказал он это так просто и обыденно, Будто размышляла о походе за хлебом, а не о лишении меня сил и порабощении всех магов льда. Вытаращившись, я прижалась спиной к липкому стволу и прошипела. «Ни за что!» «Я так и думал!» — со вздохом проговорил он. «Придется по-плохому!» В следующий момент он молниеносно выхватил из-за пазухи круглый, инкрустированный красным золотом шар и вытянул в мою сторону. Очевидно, это тот самый пропавший драконий артефакт, за которым мы дружно гонялись, А он все это время был у рабочего сопилки деревьев, пироманта-фанатика, возжелавшего завоевать мир. И что с этим делать? А самое главное, как уберечься от его воздействия? Сопротивляться бессмысленно, — сообщил он, ухмыляясь. Сейчас я активирую драконий артефакт, и исход битвы решен. — Ты поэтому не нападаешь на короля? — попыталась потянуть время я. — На что мне король, если одним разом я решу проблему всех ледяных магов? — фыркнул пиромант. -Да откуда в тебе столько злости к ним? Глаза пироманта полыхнули настоящим адским пламенем. Он прогудел. Откуда? Они захватили власть! Они уже несколько столетий занимают ведущие места в алмазном королевстве! А огненному клану приходится ютиться на юге среди оплавленных зноем земель и раскаленных рек лавы. Э, -э, -э не понимая, протянула я, а разве вам не это нужно? Ну, лава и все такое. Что? — А, нужно, да, но не в этом суть. У власти должен стоять огонь, самый горячий и мощный клан, избранный и уникальный. Если вначале мне еще казалось, что с пиромантом можно договориться, то сейчас я ясно увидела — он безумен. И его безумство попахивает тем, что в моем прежнем мире преследуется законами всех стран. Какой смысл пытаться ему что-то объяснить, если у него глаза полыхают, как два факела, и логики в них не больше, чем в бревне? И все же я попыталась. «Послушай, давай попробуем решить все мирно!» Проговорила я, косясь через плечо вниз и прикидывая варианты побега. Но они пока не вырисовывались. Слишком высоко, а ствол гладкий. Ведь можно договориться! Договариваться с ледяным кланом? Ха! Я не замараю себя таким! Стой смирно, деточка! Сейчас все случится! Он шагнул ко мне и, обхватив за талию, прижал драконий артефакт к моей груди. Не знаю, что было горячее... его руки или шар, но кожу в местах соприкосновения моментально запекло. «Ай!» — вскрикнула я. «Потерпи!» — ухмыльнулся пиромант. «Скоро все кончится!» Потом наклонился и вдохнул запах моих волос. «А ты хорошо пахнешь! Может, я оставлю тебя себе, когда все закончится, если выживешь!» Это уточнение энтузиазма мне не добавило. Я попыталась пнуть его коленом в пах, но пиромант увернулся и засмеялся зловеще, «Тише, а то собьешь мне заклинание!» Разумеется, едва я это услышала, стала дрыгаться и дергаться всеми силами, пытаясь помешать. Но сильно разгуляться не получается, слишком высоко, да и ветка узкая. Пиромант начал читать заклинания, какие-то крякающие слова на непонятном языке. Я приготовилась к ужасному. Сейчас что-то произойдет, сила перекочует в артефакт, а весь ледяной клан вместе с королем, Рафаэлем Ксантаном и Айсом Тарианом, канет в небытие». Время шло, я с учащенным сердцебиением ожидала неминуемого. Сейчас, сейчас. Но прошла минута, другая. Перман все читал, заклинание с каждым моментом все настойчивее, а ничего не происходило. По его лицу и тону поняла, он ожидал другого. После очередной попытки он злобно прошипел. — Да какого тролля не выходит? — Потому что нужно отражение, мурмяв. Раздалось угрожающее мурлыканье сверху. А когда мы оба подняли головы, на пироманта свалилась пушистая гора с огромными загнутыми крючками-когтями в виде баскета. «Что за!» — только успел выкрикнуть пиромант, и вместе с Котоголовым полетел с сосны вниз. Не веря собственной удаче, я наклонилась за ним так сильно, что чуть сама не свалилась следом. К моему изумлению обнаружила внизу не только борющихся баскета и пироманта, но и Айса с Рафаэлем. «Слезай!» — приказал майор Мак. Я даже обиделась, несмотря на момент. «По-вашему, я тут добровольно сижу?» Он раздраженно фыркнул. Хотел что-то сказать, но Ай скинулся к сосне и выкрикнул. «Я ее сниму, займитесь пиромантом!» Возможно, в другой ситуации Рафаэль не спустил бы приказного тона подчиненного, но сейчас момент был слишком опасным. Можно было снова потерять артефакт. Баскет долго не сможет драть когтями этого огненного... Так что майор-маг только кинул на меня хмурый и неоднозначный взгляд и бросился на помощь Котоголовому. Пока Айс создавал ледяные ступени, а я, дрожа как осиновый лист и боясь с них соскользнуть, спускалась, они вдвоем боролись с пиромантом. Кто бы мог подумать, что силы в нем так много, что два взрослых мага не в состоянии с ним справиться. И лишь когда из-за деревьев появился сам ледяной владыка с плеядой магов, исход был предрешен». Король Кристиан Фриз буквально в несколько ударов обезвредил пироманта и изъял у него драконий артефакт. Огненный ревел, рычал, дергал скованными за спиной ледяными путами руками и посылал мне бешеные взгляды, но ничего сделать не мог. Когда я ощутила твердую почву под ногами, мир даже показался чуть красочнее и радостнее. Кто бы мог подумать, что обычная земля может принести такое облегчение. Меня даже качнуло, но Айс обхватил за плечи и не дал свалиться. и даже сейчас заметила, как хищно и недовольно, на это посмотрел майор Мак. «Ну что он, в конце концов, а?» «В порядке», — спросил Айс, бесцеремонно поворачивая мне голову за подбородок и разглядывая то так, то эдак. Я начала отбрыкиваться и даже отошла на несколько шагов, отряхиваясь и расправляя юбку. «Все-таки всю гонку я провела в своем неподходящем для этого платье». «Да, в порядке, в порядке», — испугалась немного, но цела. «Ну и славно». многозначительно отозвался Айс. Король Кристиан Фрис тем временем выступил вперед, видимо, собираясь зачитать права пироманту, Но случилось что-то дикое и неожиданное. Даже не знаю, каким образом у огненного психа это получилось, но он вырвал руку из ледяных пут и выбросил в меня. Я только и успел увидеть, как в мою сторону с его ладони срывается полыхающий огненный шар, и как в замедленном действии летит прямо в меня. А еще что Рафаэль Сантан бросился на перерез. Кажется, мое сердцебиение замедлилось, пропустило удар, когда, в будто в замерзшем и вязком воздухе, очень медленно, но неумолимо видела пылающий шар, приближающийся к груди Рафаэля. Самое ужасное — сделать я ничего не могла. Вот Рафаэль закрывает меня собой, вот свет от огненного болида увеличивается, все окрашивается в оранжевое, вот Рафаэль дергается, его подкидывает и отшвыривает в мою сторону». он падает на траву, широко раскинув руки. Его глаза раскрыты, и в них отражается все еще ржавое небо. Комзол распахнут, на груди зияет обугленное пятно. «Себя я вижу тоже будто со стороны, потому что боль, растекшаяся по всему нутру, не дает вдохнуть. Кажется, что заряд попал и в меня тоже. В грудную клетку будто сыпанули углей». И я вижу, как бросаюсь к нему, как падаю рядом на колени, хватаю его, трясу, пытаюсь убедиться, что все в порядке, что он жив. Но майор Мак не шевелится. Он все так же безмятежно лежит на траве, и глаза его устремлены в небо. Потом время снова ускоряется, будто кто-то отпускает невидимое вожже. И мое сердце начинает трабанить так, что отдает в висках. В ушах шумит, а горло душит слезы. «Сквозь пелену хаоса понимаю, что рыдаю, что щеки мокрые». «Зачем?» — прошептала я, глядя на распростертого передо мной Рафаэля Сантана. «Только сейчас я поняла, как сильно к нему привязана. Причина до сих пор не ясна. Да и какая разница? Этот маг для меня не просто начальник. Он тот, с кем я чувствую себя защищенной. Разве это не самое главное ощущение для женщины рядом с мужчиной? И сейчас он неподвижен. Гнев, ярость и злость!» накатили на меня единой массивной волной. Плохо соображая, я подскочила и, развернувшись к пироманту, с криком выбросила руки вперед. «Зачем?» Ослепительный и совершенно белый свет сорвался с моих ладоней, огромным столбом пронесся над прогалиной и врезался в пироманта, моментально заключив в какое-то светящееся яйцо. Он явно не ожидал такого. Никто не ожидал. Даже я. «Остальные...» Король, Баскет, Айс стояли, выпучив глаза, и наблюдали, как я сжимаю кулак. Вместе с ним сжимается световое яйцо, внутри которого дрыгается пиромант. «Прекрати!» — закричал он, очевидно чувствуя изменения. «О, нет!» — не узнавая собственный голос, процедила я. «Ты должна была стать моим ключом!» Пульс в моей голове гремел громом. «Я ничего тебе не должна!» Мне хотелось раздавить это мерзкое, алчное создание, которое лишь в угоду собственным амбициям пошло на все это и которое выпустило в Рафаэле пламя. Рафаэль! Он бросился меня защищать, даже зная, что я и номерянка, зная, что обманула его, воспользовалась гостеприимством, отвергла. От этого в груди жгло еще больше, а желание стереть этого пироманта в пепел росло с каждой секундой. Я сжала кулак сильнее, световое яйцо сдавилось, пироман скрючился, застонал, но вместо мольбы о пощаде скривил лицо в хищном оскале и прошипел. «Все равно я победил! Хе -хе. Я не дал родиться новому!» Каждое из его слов ударяло как молотом. «Что еще от меня утаили? Чего я не знаю? Какому новому он не дал родиться?» «Что он имеет в виду?» — сдавленно спросила я, превозмогая боль в груди. Э, раздалось мычание Айса рядом. Он, очевидно, тоже шокирован происходящим, еще бы его начальник лежит неподвижным на траве. Говорите! Я не уверен, стиснутым голосом отозвался он. В пророчестве! У меня больше не было сил терпеть это мучение, теряться в догадках, сдерживать желание размазать эту пироманскую тварь по земле. Говори, пророчество! сорвавшись на крик, выпалила я. Айс закашлялся, наверное, от нервов, но на помощь пришел Баскет. «Судьба изменчива, как ветер, на перекрестке двух миров найдется то, что в этом свете прошло сквозь потайной покров. Конец судьбы, начало жизни найдешь при выборе пути. Используй ключ, его ты можешь лишь в отражении найти». Наконец я услышала пророчество полностью и целиком. Стало ли мне понятнее? Не совсем». Но абсолютно ясно осознала, это я пересекла перекресток двух миров и прошла сквозь потайной покров. Я ключ, который можно увидеть в отражении, магию, которая всегда была у меня с рождения и которая проявилась в зеркале, когда увидела себя в отражении в комнате Айса. Оставалось только понять, что значит конец судьбы, начало жизни. «Что это значит?» — прорычала я, не обратив внимания, что первый вопрос задала лишь у себя в голове. «Отвечай, пиромант!» Я сильнее сжала кулак. пермант скорчился, застонал. «О чем речь?» выдавил он, морщясь от боли. «Что значит конец судьбы, начало жизни? Чему ты не дал родиться?» — потребовала я и еще сильнее сдавила светящееся яйцо. «Наверное, оно очень обжигало, если даже пироманту, магу, огня, больно. Что у меня за магия, не знаю. Разберусь потом, когда...» Взгляд сам метнулся к Рафаэлю. В груди защемило с новой силой. Я простонала и снова сжала пальцы. а, -а, -а, -а взвыл пиромант. Его пальцы скрючились, волосы опалились, стали плавиться, одежда потекла, как расплавленный пластик. «Говори, чему ты не дал родиться!» «Ирианна!» — попытался влезть Айс. «Ведьма, совладал с собой. Может, не надо?» «Молчите! Все молчите!» — выкрикнула я, чувствуя, что если дам слабину, просто упаду в истерике и разрыдаюсь. «Отвечай, тварь!» «Что должно было родиться? Что ты сделал?» Сквозь боль и отплевываясь красноватыми сгустками, пиромант прокашлял. Ничто. а кто?» Если раньше у меня просто гремело в голове, то теперь там разверзлись настоящие водопады. Шум стал таким невыносимым, что я почти ничего не слышала, и поэтому окончательно перешла на крик. «Кто? Что это значит? Говори! Или обещаю, я сотру тебя в пепел! Медленно и по частям!» «Пророчество!» Злорадно прокряхтел он, очевидно, изо всех сил борясь с болью. — Мы знаем пророчество о диванической богини Люриан. Южные земли тоже ей поклоняются, и наши толкователи смогли понять, что пришедшая из другого мира сила, ключ, станет матерью Аватара, если встретит истинную пару. — Аватара? — не поняла я, хотя внутри у меня все в которой разжалось — «То есть пиромант знал, что...» «Истинная пара? У ключа? У меня есть пара?» «Разве сама не видишь?» <смех> Едко усмехнулся пиромант. «Есть! Точнее, была! Ха-ха-ха!» В голове моей все спуталось. «Какой аватар! Какая истинная пара!» Чувства и мысли перемешались в сплошную кашу. Я уже ничего не соображала, только ощущала. И ощущение оно напоминало взорвавшуюся внутри бомбу. А желание оставалось только одно — распылить пироманта. Сжигаемое гневом, я приготовилась это сделать, но все это время молча наблюдающий за всем король вдруг выступил вперед и произнес настолько мягко и в то же время повелительно, что я не смогла проигнорировать. «Подожди!» Почему-то от его спокойного тона к горлу опять подкатили слезы. «Почему?» — давя их, спросила я. «Почему я должна подождать?» «Он сделал! Он все это сделал!» Кажется, Его Величество прекрасно понимал мое состояние, и именно поэтому говорил с особой осторожностью. Я не знала, почему он не применяет свою силу, ведь у него ее предостаточно. «Он будет наказан», — заверил меня король Кристиан Фриз. «За все его злодеяния он понесет ответственность, но ты можешь уберечь себя и не запачкать свою светлую магию черным поступком». Смысл слов доходил с трудом, Желание размазать эту тварь никуда не делось, но я все же спросила, потому что говорил король так, будто понимает, в чем дело. — Что вы хотите сказать? — Что сейчас, когда твоя магия проявлена, я понимаю, чего хотел пироманта и почему он постарался избежать рождения Аватара. — И почему? — Все потом, Рианна, пообещал король. — Главное, отдай пироманта мне, а сама иди к... Он кивнул на все еще лежащего на земле Рафаэля. Я вдруг забыла и про пироманта, и даже про короля. Почему я пытаюсь отомстить тому, кто сам себя и так наказал, злобой, завистью и ненавистью, когда должна быть рядом с тем, к кому тянется все мое существо? Странно, необъяснимо, но совершенно точно. Опустившись рядом с ним, я несколько секунд просто смотрела на Рафаэля. Спокойного, как всегда невозмутимого и такого неподвижного. Разве может жизнь покинуть это прекрасное тело? Может душа уйти из него, так и не совершив того, зачем пришла? Или она уже сделала все, что должна была? Ответа на этот вопрос у меня не было. Я лишь могла отдаться на волю интуиции, которая шептала мне: делай что-нибудь. И я последовала ее совету. Мысли не осталось, только ощущение. Увлекаемое ими, я положила ладони на грудь Рафаэлю и закрыла глаза. Сначала не происходило ничего, только грохот крови в ушах нарушал тишину. Никогда еще в моей голове не было так пусто. Ничего. Тишина. Казалось, я погружаюсь в какой-то бесконечный космос, где на первый взгляд нет ничего, но на самом деле он наполнен. До меня не сразу дошло чем. И лишь когда по моим венам заструилось тепло, потекло из самого нутра к конечностям, поняла — это жизнь. Так пульсирует жизнь, так она звучит. Тихо и одновременно настолько громко, что мы в своей вечной беготне и увлеченностью собой не слышим ее шепота. «Он есть! Он здесь! Он всюду!» И когда я открыла глаза, ощущая, как потеплели ладони, обнаружила, что они светятся. И светится рана на груди Рафаэля, светится его обожженный камзол, а из меня, точнее через меня, льется что-то очень живое и ценное. будто сам космос вкачивает в него жизнь, применяя меня как проводника. Его рана на глазах затягивалась, кожа рубцевалась, зарастая новой и свежей. Не веря глазам, я смотрела, как лицо Рафаэля из бледного снова наливается жизнью, обретает румянец. И когда рана полностью исчезла, лорд-майор Мак второго ранга Рафаэль Сантан открыл глаза, а я кинулась ему на шею,